Жаркий смоленский июль гудел шмелями и умывался утренними росами. В природе разливались мир и спокойствие. А тем временем немецкие войска кусок за куском отгрызали земли среднерусской равнины, превращая их в кладбище. Есть упоение в бою и бездны мрачные на краю, какое упоение. Нет, в этом Юля не может согласиться с любимым Александром Сергеевичем. Прочь, детей в охапку и бегом подальше от пекла войны. Молодая женщина с копной растрепанных волос собрала два чемодана. Детские вещи в большой, свои в тот, что поменьше. Довольно много поклажей получилось, но по-другому никак. Надо взять зимнюю одежду и обувь на троих. Кто знает, сколько война продлится. Подготовила еще два узла. Один с продуктами в дорогу, туда же положила мешочек с урюком. Второй с одеялом из верблюжьей шерсти и отрезом шевиота для костюма. Думали пошить Диме штатский костюм, когда он вернется с западной границы. Два с лишним года лежит отрез. Вот и Леночка родилась, ходит вовсю, дочка. Даже говорить пытается, ей уже полтора годика. А Игорь, время-то как летит, совсем большой, третий класс закончил. Муж навещал, конечно, но каждый раз в спешке, ненадолго. Более двух лет назад, когда Юля еще носила Леночку под сердцем, пыльным июнем Дима прибыл к ним на побывку в Орел. И сказал, «Поезжай с Игорьком к моим выловку. У них дом, яблони, огород. Вам свободней будет. А то ютите здесь, все в одной комнате. Я с трудом отпросился, заскочил на два дня. Мне и места нет. Все равно работать ты сможешь еще месяца три от силы четыре. А родители мои помоложе твоей мамы. Будет маленький ребенок, они помогут». Да и за старшим присмотр нужен. Там, кстати, школа неплохая. Я сам в ней учился. Игорю понравится. И ты сможешь работать потом. Там нужен хороший учитель русского. У многих детей в семье на суржике говорят. Чего ты боишься, роднуля? Это же мои, отец с матерью. Не чужие какие. Неужели обидят тебя? В общем, так. Вам выловки легче будет». — Да и мне спокойней, я на западной границе, все ближе к тебе и сыну. Когда и подъехать смогу в Смоленск, а от Смоленска до Иловки рукой подать. — Какой ближе? Что туда тысячи километров, что сюда? Зря Юля говорила, объясняла. Дима хоть с виду мягкий, но если решил, так тому и быть. Военная косточка. Не лежала к переезду у ее душа теплых отношений со свекром и свекровкой не получилось, да и село Иловка. Что за название? Душное, как весь этот Димин родительский дом. Характер у Юли, впрочем, покладистый. Любила она мужа и во всем уступала ему. Вздохнула только. Ну что же, раз надо переезжать, значит, поедем. Может, и правда, Диме в Смоленск легче будет отпроситься со службы. Опять же сын на воздухе свежем. Их скоро двое будет. Вот и переехали с Игорем. Думано, поначалу Дима будет навещать чаще, а не получилось. Приезжал, конечно, но редко. В 39-м его танковый взвод направили в Западную Украину. На следующий год в Бессарабию, а потом война. Начало войны старлей Дмитрий Лавренчиков встретил командиром танковой роты. Их дивизия стояла тогда у самой границы в Станиславе. 24 июня 1941-го первый авианолет на Смоленск. Выловки слышны раскаты взрывов. В ночь на 29 июня на город сбросили более двух тысяч зажигательных и фугасных бомб. Разрушили центр, сожгли сотни домов. Юля с детьми вышла на улицу. Над горизонтом висело страшное зарево. Вот она война. Гибнут люди там, в городе. Огонь, смерть, разрушение. Где сейчас муж? Хоть бы весточку какую прислал. На Смоленском снуют лучи прожекторов. Видны вспышки зенитных снарядов и осветительные ракеты. Пущенные с немецких самолетов освещают, чтоб поточнее да побольнее ударить. По жилым домам, по мирным жителям, не люди. Через Иловку потянулись потоки беженцев. Немцы занимали Прибалтику, появились прибалтийские машины, заметно отличающиеся от наших. В деревне полно чужаков. Говорили, среди беженцев могут оказаться шпионы. Те самые, которые сигналы немецким самолетам подают. Из Смоленска приехала милиция. Поголовно всех проверяли. При малейших подозрениях задерживали, отправляли в город, в тюрьму. По ночам над деревней ревели армады немецких самолетов. Очень много самолетов. Шли бомбить Москву, но к столице их, видимо, не особо подпускали. И тогда немцы возвращались и сбрасывали фугасы, кто на Вязьму, а кто и на Смоленск. Иловка-то рядом со Смоленском, все ждали, что и на них бомбы посыплются. Люди прятались под сараями, а немного позже вырыли окопы в Орву за деревней и ночевали там. Вечернее небо над селом было и сине-черным с крупными, как яблоки, звездами. Бомбежка выловки началась неожиданно. Несколько фрицев все-таки сбросили боеприпасы неподалеку. Может, совесть проснулась, решили пощадить город с мирными жителями. А может, боялись, что их там собьют, поэтому и спешили избавиться от смертоносного груза, не дойдя до цели. Черные бомбы со свистом падали и с грохотом взрывались. Земля вставала на дыбы. На всю жизнь Юля запомнит, как заполошно схватила детей, выскочила из дома, за да так и застряла у заваленки под крохотным навесом, не в силах сделать шаг. Ой, как же страшно! Нет! Не добежать ей с малышами до окопа! Прижалась с детьми к стенке и слушала, слушала, слушала бесконечный, невыносимый свист летящих с неба адских машинок. Они казались нелепыми игрушечными колбасками, но вызывали не смех, а страх. Даже в суровых глазах свекры, пережившего и гражданскую Первую мировую, Юля заметила испуг. — Не смотрите, не смотрите, дети, закройте глаза! — шептала она, а сама невольно поднимала голову и следила за маленькими черными колбасками, которые отрывались от самолетов, а потом стремительно росли, приближаясь к земле. Все внутри сжималось, казалось, каждая бомба летит именно на них. «Господи, если ты есть на свете, убереги моих детей, пусть снаряд упадет куда угодно, только не на нас!» После ночного налета она впервые увидела смерть на войне. Вечером большая часть скота не вернулась домой. Взрослых мужиков в армию забрали, а мальчишки с коровами не справились. Соседи сказали, бомба попала в деревенское стадо. Утром Юля со Свекром Петром Захаровичем пошли к дальним выпасам и отыскали свою бедную зорику, лежащую на земле с разорванным животом, мертвую, совсем не похожую на их прежнюю буренку. Юля подумала, Вот и нашей семье весточку с неба прислали. Чтобы мы не забывались, все только начинается. Страхи, накопившиеся с ночи, рвались наружу. Она не выдержала и разрыдалась. Свекр поворчал недовольно. — Не реви, девка! Никого из людей не накрыла! Это же просто корова! Потом неожиданно изрек — хотя корову-то помощница, лучше которых других и не будет. Особливо войну. А что ума охватило детей не брать, молодец? Мирно светило довоенное солнце. Стрекотал довоенный кузнечик. На следующий день по дороге к Смоленску в новеньком Газике к Юле заехался служивец мужа — очень спешил, почти ничего не рассказывал, только передал письмо. Дима писал, что с первого дня войны рвался в бой, но до сих пор ему так и не довелось участвовать в настоящих сражениях. То их дивизию держали в резерве, то приказ командования снова уводил его от встречи с врагом, а 7 июля их, наконец, направили на штурм захваченного немцами Бердичева. Однако надежды сразиться с немцами опять не оправдались. Его старый танк, как и большая часть боевых машин корпуса, не выдержал 30-километрового марша и вышел из строя. В результате немцы отбили атаки на Бердичев, а нашим танкистам пришлось отступать. Пришел приказ уничтожить неисправные машины, чтобы не стеснять движение отходивших войск – Тут Дмитрий уперся. «Не отдам танк на смерть!» «Советские войска и так потеряли много техники. Важно сохранить каждую машину. После ремонта она еще как пригодится!» Командир батальона, близкий друг, согласился с его доводами и, зная упрямство Старлея, махнул рукой. «Эй, делай, как знаешь, только учти, Орелик! Рота отстанет, головой отвечаешь!» Танки роты Дмитрия по очереди буксировали его боевую машину, пока не удалось сдать ее в ремонт. Юля вспомнила, как на молодежном вечере в поселке Ботаника под Орлом познакомилась с молодым офицером, выпускником Орловского бронетанкового училища. Тогда их словно обоих волной накрыло. Молодые люди сразу потянулись друг к другу. После нескольких встреч Дмитрий Лавренчиков твердо решил, что эта милая застенчивая девушка с каштановой россыпью волос и зеленым омутом глаз станет его женой. Он хотел познакомиться с ее матерью, но Юля отказывалась и говорила, что не нужно спешить. Тогда Дмитрий предложил ей прокатиться на танке. Какая девушка в те годы отказалась бы от этого? Матрена Прокопьевна, мать, не удивилась, когда к их дому подъехал танк. Как-никак они жили в военном городке, но в следующий миг незнакомый танкист в шлеме вылез из Илюка вместе с ее дочкой, снял девушку в ситцевом платье с гусеницы, взял на руки и понес в дом. Юля вырывалась и краснела, Дмитрий с Матрёной сразу понравились друг другу. Это и решило судьбу молодых людей. Через месяц у танкиста выдалась пара свободных дней. Дмитрий предложил Юле пожениться прямо сейчас, ведь неизвестно, может, завтра грянет война. Скромная свадьба с танцами под знойное мурлыканье старого патефона, с друзьями-танкистами, до хрипоты кричавшими «Горько!», с отчаянной радостью, которая не могла до конца победить тревогу. И все-таки молодые были счастливы. А потом судьба даровала им больше десяти безоблачных лет. «Неужели тот самый танк, как он сохранился?» — думала Юля. «Дима не хотел его взрывать, ведь это танк нашей любви!» «К сожалению, мне пришлось распрощаться со своим старым, испытанным в боях товарищем, с нашим танком», писал дальше Дмитрий Лавренчиков. «Дивизию эвакуировали под Сталинград. Будут формировать новыми машинами с конвейера Сталинградского тракторного. Сводки с фронта плохие, немцы вот-вот будут в Смоленске». «Бери детей, родная, и уезжай в Галич под Ярославлем, к моему дядьке с женой. У них свой дом, места всем хватит, а война туда никак не доберется. К Матрёне Прокопьевне не надо ехать, немец идет на Москву, скоро под Орлом будет. Твоей матушке тоже надо бы собираться. Своим отцу с матерью я уже отписал, чтоб уезжали вместе с вами». «Промолчали злые дни, будто ничего и не было», — подумала Юля. Прислали телеграмму, чтоб я не уговаривал. Никуда они не поедут. Хотят умереть в своем доме, а внуков тоже не отпустят. Отец по Первой мировой знает, немцы — народ культурный, образованный. Ничего плохого мирным людям они не сделают. Эх, батя, посмотрел бы ты сейчас, какие зверства этот культурный народ вытворяет. Никого не щадит, ни старого, ни малого. Все лавренчиковы упрямы, как бараны». Их не убедить. А ты не мешкай, езжай с детьми, пока не поздно. Дай телеграмму в мою ВЧ. Как доберешься до Галича? А я предупрежу дядю Кузьму. А в конце дописал еще несколько слов, которые говорил ей только наедине. В дверь постучали, прибежал Леня шмурак с деревни Преснарь, соученик и приятель Игоря. Тетя Юля, мне дядька послав, нымцы наближаются. Батько дві подводи наняв, десь коней, кого співиділили або купив, не знаю точно. Мене послав по родичам. «Іди, говори, що немців вбивають, треба їхати». «Та не послухалися вони. Багато хто вирішив залишитися. Ми, значить, йдемо бабусю, батько, маті, родина дядки і нас, п'ять дітей». «Ось дядька й каже, ми з Димою Зилевко, з дитинства не розли вода. Дима – танкість, треба його сім'ї допомогти». И до Лавринчиковым, скажи им, як повздних педемо, нехай в п'ять ранку будут готовы. Юля еще раз перечитала письмо мужа и тут же стала собираться. Свекру со свекровью ничего не сказала. Прав, Дима, не поедут они, подумала она. Наталья Федоровна и Петр Захарович, родители мужа, ненавидели советскую власть, называли «жидо-большевицкой». Все, что делалось на селе, вызывало у них злобу и бешенство, но хватало ума свои настоящие мысли не выносить из семьи, потому во время чисток они всякий раз и выходили сухими из воды. Как началась коллективизация, сразу перевели все в колхоз и землю, и скот. Что-то дали тем, кто в свое время ботрачил на них, чтоб не болтали лишнего, держали язык за зубами. В общем, не попали в списки кулаков. Себя оставили только корову с козой, да небольшое поле под огород и картошку у дома. Совсем соглашались, а за пазухой камень держали. «Всяко -ка они с немцами поладят», — думала Юля. «Рулит тут Наталья Федоровна, а Петр Захарович только с виду суровый да неприступный. А на деле полный подкаблучник. Что жена скажет, то и делает. Скажет, иди на немцев работать, он и пойдет. Еще и в начальство при них выбьется» дима у них третий ребенок двое умерли еще малышами мать желала сыну мирной профессии по ее настоянию дмитрий окончив школу крестьянской молодежи без отрыва от работы на полях пошел на учительские курсы в смоленске благо недалеко и несколько лет отработал в школе говорили был неплохим учителем младших классов но дмитрий лавренчиков решил таки стать военным Прослужил в кавалерии год, а потом был направлен на учебу в Орловское танковое училище. Родители гордились сыном, который, по их мнению, выбился в начальство. Они о таком не мечтали, когда люди деревенские, мать и отец Дмитрия, презирали городских, но втайне завидовали им и рвались к удобствам другой жизни. Очень надеялись на невесту из Москвы или Ленинграда, Потому и не в восторге были, узнав, что сын влюбился в обычную девушку, живущую в скромном поселке Ботаника, неподалеку от училища. Невестка не ко двору пришлась. С двумя малышами в семье родителей мужа жилось ей ох, как нелегко. Нет, Юли с детьми нельзя оставаться под подкупантами. Муж — военный коммунист, да еще и комроты Красной Армии кто-нибудь из села наверняка донесет. А его родители хитрые приспособленцы, которые под немцами не пропадут. Для нее выбора нет. Надо подаваться к дядюшке Кузьме в Галич. Куда она мылилась? Набросилась на невестку Наталья Федоровна, увидев, что та собирает вещи. Иди, коль нет головы на плечах. Сама как хочешь. — Хочешь пропасть, пропадай одна, плакать не буду, а детей не пущу. Диба написал, эвакуироваться надо, немцы всех убивают, — пробурчала Юля, продолжая укладывать детскую одежду. Присутствовавший при всем свекор открыл шкаф и показал Георгиевский крест. Он когда-то воевал еще в царское время. — Не болтай, о чем не знаешь, немцы такого не позволят, — сердито сказал он. — Не удержать нам немцев, война скоро кончится, Москву возьмут, и все домой возвернутся, — продолжала Наталья Федоровна на повышенных тонах. — И Дима вернется, дай бог снова учительствовать станет, а детям нечего под бомбами по дорогам мотаться. — Скоро, не скоро, все равно мы немцев победим, рано или поздно. А у меня муж красный командир, ваш сын, или вы уже забыли? И я с мужем, отцом моих детей, буду на стороне Красной Армии. Дима написал, надо уезжать, иначе не успеем. Не оставлю детей под немцами, и все. И вам, Наталья Федоровна, не остановить меня. Ни вам, ни Петру Захаровичу. Нужно будет и топор в руки возьму. Так и знаете рука не дрогнет. Но Наталья Федоровна, крупная, громогласная старуха, безраздельно властвовавшая в доме, так и обмерла. Не ожидала столь решительного отпора от тихой покладистой невестки. «Ты что говоришь? Топор в руки!» Пригрели змею на груди. «Ну и где ты, Петр Захарович? иди к сюда! Эта молодуха забирает наших малышей, а ты все молчишь да молчишь. Скажи свое веское мужское слово. Ну-ка, ну-ка покажи ей листовку, что ты в поле нашел. Вот что написано!» Германское правительство дает крестьянам землю в единоличное пользование. Наделение землей будет производиться постепенно. Свекровь суетилась, всплескивала руками, что-то еще говорила, сама не верила своим словам, но Юля уже не слушала ее и продолжала сборы. Потом неожиданно замерла и посмотрела на детей. — Ну-ка, Игорек. «Возьми Леночку и марш на улицу!» Дождалась, пока дети выйдут, и, повернувшись к свекрови, сказала спокойно. «Негоже, мама, вам при детях говорить неизвестно что! Их отец — командир Красной Армии! Дима вам не простит таких разговоров!» Наталья Федоровна сменила тон, села рядом с Юлей и взяла за руку. «Неужто не видишь, дочка?» Неужто не понимаешь, что творится? Нет, удержу против этой черной силы, сколько уж наших положили. А они, нехрести, все пруть и пруть. Мы за Димочку молиться будем, — она прикоснулась платком к уголкам глаз. Он у нас удачливый. Даст Бог, пуль до да снаряд минует, его еще возвернется. Немцы пропуска специальные вручают. Если чьи семьи на их стороне фронта остались, устраивают по специальности. Оставайся, Юль. Кто вам сказал такое, мама? Тоже из листовок вычитали? Война, мама. Война. Немцы всех убивают. Мирных жителей бомбят. Никого не щадят. Всех подряд. Весь народ выкашивают, чтоб никого не осталось. Не нужны мы им. Ни русские, ни украинцы, ни белорусы. Постереглись бы, с вашим языком, беду накликайте. Война закончится, наши вернуться вам стыдно будет. Наталья Федоровна всплакнула, но деятельная натура ее не позволяла и долго горевать. Всплеснулась, приосанилась, осмотрела избу. Ну что расселся, старый хрыч, а кипень лесной, прикрикнула на мужа. Не видишь, дети уезжают, тащи сало, лепешки, теплые вещи, да и покормить на дорожку. Юлька с ног сбилась, а ты седьмя сидишь, и хоть бы хны тебе. Все-то надо сказать, сам не можешь догадаться, что ли. Ты уж, Юлька, детей-то береги, головой за них отвечаешь, а мы здесь останемся, дочка. Да и как же нам бросить все, у нас и нет ничего, кроме этой хаты. Так ты о нас не беспокойся. Мы, старики, крепкие, крестьянская косточка. Может, еще и свидимся. адим передай, коль доберешься до него, будем ждать. Постараемся не поумирать, не дождавшись сына. Вечер на излете тяжелое кровавое солнце погрузилось в черные тучи. На деревне такой закат считают приметой скорых бед и страданий. Наталья Федоровна вздохнула, незаметно перекрестила детей, но невестке не сказала о своих предчувствиях. Вот они, знакомые ступеньки, только снегом покрылись, и все, и коридор знакомый, и стеклянная дверь, палата почти не освещена. — Мама, — прошептал мальчик, — я бабушке телеграмму дал. «Откуда ты из темноты?» — вынырнула сердитая сестра с марливой повязкой на лице и сделала замечание. «Опять шумишь? Ты не в школе, это больница». «Больница! Уже не маленький должен понимать. Ты что, не видишь? Спит, мать!» Она лежала на спине, полуоткрыв рот. Глаза тоже полуоткрытые, закатились, в темноте светились одни белки без зрачков. Максим никогда не видел, чтобы мать так спала. Ему показалось, она не дышит. — Мама живая? — спросил он совсем тихо. — Да живая, живая! — ответила сестра, осматривая шприцы. Только — Только-только укол сделала, теперь и спать нужно. Поспит, вот и полегчает. — А с тобой-то что нам делать? Вот горе-то, а! Куда бы нам тебя девать? — Снова прямо в пальто и в палату. — — Ночевать-то хоть есть где у тебя, бедолага? — Мы с поезда, тетенька, у нас здесь никого. Но это не важно, вы не беспокойтесь. Я здесь посижу, буду тихо сидеть. — Я тебе не тетенька, и в палате нельзя посторонним, не положено, да еще в верхней одежде, — сказала сестра, держа шприц правой рукой, а левой цепко схватила его за воротник пальто. Максим дернулся и вырвался, но сестра переложила шприц из правой руки в левую и снова взяла его за воротник. «Будешь хулиганить, милиционера позову», — пригрозила она. Неожиданно открылась стеклянная дверь, и Максим увидел женщину в платке. «Он узнал тетю Юлю. Интересно, как она сюда попала?» «Ну ты шустрый, Максимка», — сказала тетя Юля. «Фу, наконец-то догнала! Я за тобой куда там?» -то... И след простыл. Автобус укатил и увез тебя. «Пришлось следующего ждать. Ты же рыбу забыл! Вроде ерунда, да не то сейчас время, чтоб едой бросаться. Вот и подумала, а вдруг тебе с матерью больше ничего есть. Мне же все равно по пути». Сестра отпустила мальчика, положила шприц на столик и всплеснула руками. «Часов часа не легче!» От тебя одни проблемы. Так, говорите, кто вы такая что здесь делаете. — Это тетя Юля. Разве вы не видите? — объяснил мальчик, удивляясь, почему это кому-то непонятно. — А говоришь, никого у тебя здесь нет? — строго сказал сестра. — Вы родственница больной? Тетя Юля стала объяснять, что они вместе ехали, что если мальчик мешает, она возьмет его к себе. Пусть поживет у нее, пока мама болеет. Правда, Максимка? «Пойдем, пойдем!» — тянула она мальчика к выходу и запихивала сверток с рыбой в карман его пальто. «И правда, забирай-ка ты его, молодуха!» — согласилась сестра. И Максим, поддавшись уговорам, вышел с Юлей в коридор. Там он остановился, взялся обеими руками за руки тети Юли и, глядя ей прямо в глаза, твердо произнес. «Тетя Юля, вы уж не обижайтесь на меня! Папа сказал, я отвечаю за маму. Она поправится...» И мы вместе поедем в Свердловск. Там она родит братика. Мне надо с ней оставаться. Юля обнимала его, уговаривала, а потом сказала, что хочет только помочь ему с мамой. Так что, если будут проблемы, пусть найдет ее. Надо идти от вокзала по железнодорожной в сторону собора Иоанна Притечи. Собор виден издали. А потом повернуть направо, на Октябрьскую. Можно и отсюда. Видишь? Тот купол. Не запомнил? Вот я запишу на бумажке адрес химическим карандашом. Тетя Юля поцеловала его в макушку. Обязательно приходи. Буду ждать. Максим сунул записку в карман и вернулся в палату. Утром со шмураками и отправились. Хмурый, ветреный рассвет, на душе тревожно, что припасла беженцам дорога в неизвестность. Подводы ехали, а они больше шли, потому что на подводах было слишком много вещей. И шмураки шли, и Юля с Игорем. Леночка чаще на подводе. Иногда к маме на ручке просилась. И вот так пешком, потихоньку, прошли километров десять, отдохнули. Потом опять. Там не только две их подводы были, а еще и другие из соседних деревень. Целый обоз. Некоторые аж сонечи сюда добрались. По соседству пробирались в тыл группы военных, остатки разгромленных подразделений. В лесу и на полях оставалось много брошенного вооружения, пулеметы, винтовки, походной кухни. В лесах отступающие оставляли и мешки с сухарями. Ленькин отец сообразил и бросил в подводу три мешка. В дороге ели эти сухари и водой запивали. А сухарь для дочери Юля размачивала в воде и давала сосать через марлю. Как-то к вечеру решили отдохнуть в лесу, перекусить. Сидят, отдыхают, говорят, кто чем занимается. А когда шли, заметили, что с самолетов парашютистов пускали. Это немцы были, переодетые в форму красноармейцев. Но не знали наши беженцы о том, не догадывались даже. Сидят себе в лесу, а тут уже идут эти самые... Которые спустились десантники. лёня Шмурак подбежал к одному и говорит, «Пусть там и там сброю лежит». кто не знал, что немцы, но отец его вовремя понял, дернул в сторону и шепнул, «За целиком цельком могут и поубивать нас?» И они быстро-быстро пошли дальше. Жара, пыль, в дороге всем было плохо, уставали сильные взрослые дети. Шли сначала на Витязи, потом на Жаровню. Образовалась довольно оживленная дорога на Оленина, дальше на Ржев. Кто шел туда, кто-то и обратно. Военные, обозы, какие-то госпитали. В пути садились отдыхать, было тепло, ночевали под подводами. Повстречались с остатками походного госпиталя. Они еще в июне вышли из Нелидова, Сорок армейских параконных подвод И в облаках пыли и страшной скученности На дорогах выдвигались навстречу фронту под Смоленском Попали под налет авиации Половина коней погибла, часть разбежалась по полю На дороге валялись колеса от повозок Перемешанные с землей медикаменты Лежали убитые и раненые Практически госпиталь прекратил свое существование Ни разу не развернувшись Оказав первую помощь раненым, медики на оставшихся подводах продолжили движение в сторону фронта. Что тогда творилось на дорогах? Людей, технику, скот, коров, лошадей с жеребятами, быков тоже пытались эвакуировать в глубокий тыл. Недойные коровы мучат. Юля с другими женщинами выдаивают несчастных, что-то оставляют себе и детям, остальное прямо на землю. Хаос. За обозом из Преснария увязалось много людей, образовалась небольшая колонна. Ночью стояли они в лесопосадке между двумя дорогами и слышали, как по одной на запад шли наши войска, по второй на восток немцы. Так где же теперь линия фронта? Позади беженцев или уже впереди? Все смешалось». В деревнях, что они проходили, много брошенных домов. Хаты, сараи, мельницы, машущие лопастями, будто на прощание. В них оставалось немало полезных в дороге вещей. То ли сельчане в одночасье уходили, то ли не могли все забрать с собой. У беженцев закончилась еда, но на огородах — картошка, морковь, лук. А еще взрослые посылали детей в поля собирать колоски — Толкли их и готовили кашу. Собирали лебеду и варили супы. Жилось нелегко, всего хлебнули. Игорь шел рядом с Ленькой и его двоюродными братьями. Как-то присели передохнуть на траве с краю дороги. А там уже отдыхал высокий пожилой дядька, показавшийся им глубоким стариком. Десятилетним все, кто старше 35-40, уже старики. Пожилой с небольшими усами в запыленной пилотке разговорился с мальчишками, поинтересовался, как они смотрят на все происходящее. «Ребята запальчиво говорили, мол, дураки немцы, что к нам полезли, что это Германия нам, у нас же все-таки рабоче-крестьянская власть, революция была, значит, у них тоже в тылу забастовки революции пойдут, может, месяца три повоюем, и все...» С Чего там смотреть? Пожилой глубоко вздохнул и сказал, что победить мы, конечно, победим, но не так это быстро делается, как говорится. Мол, на скорую победу не рассчитывайте, ребята, но победа обязательно будет. И вот году в сорок пятом быть советским войскам в Берлине. Мальчишки заинтересовались, стали расспрашивать, почему он так думает. «То, что вы сказали о революции, возможно, только у нас, в России. Больше революции нигде не было и не будет. Германские рабочие и крестьяне как раз и идут на нас с оружием в руках. У них большое преимущество, потому что напали неожиданно. Сейчас наши откатятся. Скоро Смоленск сдадут, может, и Москву сдадут. Но так и так ход войны переломится». На это я кладу им срок до конца года. До 42-го их остановят. 42-й, 43-й наши будут раскачиваться. Пока Сибирь подтянется, еще там что. К тому времени и у немцев не хватит уже сил дальше идти. Россия и есть Россия. Партизанское движение будет. В каждой деревне им придется гарнизон оставлять. В 1944-м наши пойдут в наступление. Годик понадобится на то, чтобы всю нашу территорию обратно у немцев отбить. А в 1945-м как раз в Берлине будем. Мальчишки, вы что застряли? Мы уже далеко вперед ушли, сказала Юля, которой пришлось вернуться, чтобы поторопить Игоря с друзьями. Ребята спросили у пожилого, кто он. Тот ответил, что ведет историю в одном из техникумов. Все пошли дальше, ребята со своими на Ржев, пожилой в сторону Смоленска. Сказал у него там назначение, на вопрос какое, промолчал. В Жаровне местные власти поручили Ленкиному отцу и дядьке перегнать в Ржевский район стадо коров из племсовхоза. Племенные коровы, каждая по 300-400 килограммов, никогда не ходили дальше пастбища. После ста километров пути начался падеж. Коровы падали и уже не могли подняться. До Оленина пригнали только двадцать коров, уже фактически дохлых. Старшего шмурака, невзирая на белый билет инвалида гражданской войны, направили на работу в местный рай райвоенкомат. Дядьки политработнику инвалиду по здоровью – тоже дали какое-то поручение, возможно, сколачивать партизанские отряды. Остальные шмураки двинулись на Ржев, с ними и Юля с детьми. Попрощались с Ленькиным отцом и дядькой, миновали Оленина, добрались до небольшой речки Сишка, а сока по берегам волны мирно катятся барашками и, стоп, на переправу не пускают. Расположились на берегу, Комары закусали, от речки ночи тянуло холодом и сыростью и спали под подводами, а немецкие самолеты постоянно летали и обстреливали. Однажды во время налета Юля с детьми оказалась в поле. Упала между стеблей кукурузы, накрыла собой Игорька с Леночкой, а вокруг пули, пули, пули, пули звенели, пытались ужалить, пронесло. В другой раз немецкий летчик на бреющем так низко летел, что Юля видела, как он смеялся. То ли боеприпасы закончились у фрица проклятого, то ли пожалел их, стрелять не стал, попугал, посмеялся и улетел. Но это смеющееся лицо до сих пор у Юли перед глазами. По дороге к Оржеву подводы шмураков с Юлей и ее детьми притерлись к нескончаемой колонне беженцев пытавшийся перейти мост через Волгу. У моста шла непрерывная бомбежка. Образовалась огромная пробка, беженцы, пешие на подводах, колхозные стада, угоняемого на восток скота, сельхозтехника в колоннах. Но через понтонный мост первыми пропускали отступающие армейские части, а напор беженцев ноганами сдерживал отряд прикрытия. Крики, скрежет железо, стоны животных, Сумятица, неразбериха, да еще и каждый час Налетали самолеты, своим пикировали на мосты и дороги к нему, Сбрасывали бомбы и обстреливали из пулеметов беженцев и армейские части. Здесь Юля уже в полной мере осознала, что такое война. Кровь, увечья, стоны раненых — А над тобой почти без перерывов Несутся и несутся железные птицы с черными крестами. Люди бросались в воду и вплавь одолевали реку, Но Юли с малышами такое не по силам. Время шло, день клонился к вечеру. Тем не менее шмураком и Юле с детьми каким-то чудом Удалось переправиться через Волгу и с толпой беженцев покинуть опасный Ржев. Теперь предстоял путь до Твери, совсем недолгий, сто с небольшим километров. Самое трудное позади. Еще чуть-чуть, и можно было забыть об ожидании налетов, о страхе за детей и ночных кошмарах. В Твери, говорят, пока свободней. Беженцев почти нет. Немецкие самолеты идут над Ржевом и дальше на Москву или разворачиваются и возвращаются к Смоленску. Шмураки дальше не собираются. Где-то под Тверью у них родня, а Юля надеялась, что в Твери ей с детьми удастся сесть на поезд до Череповца. Сесть будет трудно, особенно с такой малышкой, но мир не без добрых людей. Кто-нибудь обязательно поможет матери с двумя детьми. Да и сын поддержит ее, и горек уже совсем взрослый, А от Череповца дальше на Волгу и в Галич. На полпути до Твери мальчишки с Ленкиным дедом загнали подводы в поле. Дали лошадям отдохнуть и попастись. Расположились на солнышке. Юля попросила бабушку и мать Лени присмотреть за детьми. Она сбегает в деревню. Вон, крыши видны, совсем недалеко. Может, удастся достать картошки с молоком. А если повезет, то и хлеба купить у сельчан. Деньги у нее были. В Ржеве продала отрез шевиота на костюм мужу. Война, когда она закончится, да и закончится ли вообще? Видать, не скоро справят они Диме новый гражданский костюм. О том, что мышь обычный смертный может не вернуться с войны, не хотелось думать. «Куда разбежался боец?» — услышал Максим негромкий мужской голос. Чьи-то сильные руки взяли его за плечи и повернули к себе. Пряжка узкого ремня, пересекающего гимнастерку наискосок. Гимнастерка выцвела и пожелтела на плечах белый халат. Ниже, прямо над большой желтой пряжкой с пятиконечной звездой поясного ремня, несколько светлых пятен. Одно из них напоминало лягуху с тремя лапами. — Лапу бомбы оторвало, — равнодушно подумал Максим. — Второе — аиста, тоже покалеченного, совсем без ног. Откуда-то сзади до Максима донесся знакомый голос сестры. — Отвечай, раз врач третьего ранга, — спрашивает. Сестра не дождалась ответа мальчика сама, — сказала гимнастерке. — Это сын той, с эшелона, которая беременна. — В какой войсковой части служишь, боец? — — Готов Родину защищать? — спросил владелец выцвевшей гимнастерки и приложил к колбу Максима жесткую сухую ладонь. Гимнастерка перекосилась, аист клюнул лягуху, та спрятала ногу в складке ткани и оказалась двулапой. Мальчик потянулся к складке, чтобы посмотреть, куда подевалась третья лягушачья лапа. — Сестра, расстегните ему пальто, надо осмотреть будущего солдата, — сказала гимнастерка. Максим дернулся в сторону, ему совсем не нравились шутки военврача, но сестра крепко сдержала его за пальто сзади. — Худой ты какой! Чтобы фашистов бить, надо селенок накопить. — Мой папа отправит завод Свердловск и поедет на фронт, — заучено ответил Максим. — Да не дергайся ты! Так, а теперь вот что сделаем. пробормотал военврач и взял Максима за кисть другой рукой. Прикосновение подушечками теплых пальцев оказалось совсем мягким, и это неожиданно успокоило мальчика. Пока доктор держал Максима за руку, тот осмотрелся и нашел в полутьме мать. Она лежала также лицом вверх, но глаза были закрыты. Одеяло на груди часто поднималось и опускалось. «Снимай пальто, снимай все полностью», — наконец произнес врач. «Мне можно остаться?» — обрадовался Максим. «Ты тоже болен. Ничего страшного. Мы вас обоих вылечим». «И мы сможем ехать дальше? Совсем скоро?» — спросил мальчик. «Тогда и бабушке приезжать не надо. Сами доедем до Свердловска. Там нас бабуля ждет. Папа сказал, что у нас еще три, а то и четыре недели есть. А там мама Сашку родит». Ишь ты бойки какой! Не обижайся, дружок. Но ничего у вас со Свердловском вашим не получится. Пока не получится. Я осмотрел роженицу. Ну да, вы же из Ленинграда. Врачам, наверное, не показывались. Или показывались. В общем, ошиблись врачи, или твой папа ошибся. Нет у нас ни трех, ни четырех недель. И двух недель тоже нет. Что же ей теперь Здесь рожать? Выходит, что так, нетерпеливо сказал владелец гимнастерки, которого уже звали в другую палату. Вот свободная койка, сестра. Положите бойца сюда. Он пошел к выходу и по пути указал на железную кровать с одеялом в дальнем углу. Сестра повела мальчика в коридор, а потом в какую-то маленькую коморку. Она оставила дверь приоткрытой, потому что в коморке не было света. Максим почувствовал сильный озноб. Доктор говорил в палате положить, а не в этом темном чулане. «В палате, в палате! Где же еще? Раздевайся, неслух!» — ответила сестра. Максим торопливо стягивал с себя одежду и бросал на пол. Сестра подбирала и заталкивала ее в мешок. «Куда вы, мое пальто? Там рыба в кармане! Дайте мне!» «Еще чего!» Нельзя со своей пищей в больницу, нам только дизентерии не хватает. Хорошая рыба, я только сегодня купил. Вот она, твоя рыба, раскрошилась в кармане. Посмотри, нечего здесь есть, кости шкуры и жирная бумага. И уже воняет, фу, я выброшу эту гадость. И вовсе не гадость, сами вы гадость, хотел сказать мальчик. Ему не нравилась эта сестра, но промолчал. Все, — Все-все снимай. Все на проварку надо. Напустишь в палату своих чудо-юдо насекомых. Мне от ночмеда попадет, — продолжала ворчать сестра. Максим разделся и сунул ногу в штанину серых больничных кальсон. Силы внезапно оставили его. Он опустился на пол и лег, чтобы передохнуть и отдышаться. Сестра ничего не сказала, натянула на него вторую штанину, надела рубаху, подняла дала тапки и, взяв за плечи, отвела в палату. Воздух колебался, предметы расползались в стороны. Мальчик плохо понимал, где находится. Хотелось поскорее плюхнуться в постель и уснуть. Но во рту было совсем сухо. Он сел на кровать и попросил у сестры пить. Потом подумал и решил выяснить, когда у них дают поесть — — Я считал, тебя мать интересует. А ты вон, оказывается, зачем сюда пришел? — проворчала сестра. — Ужин давно кончился. Это не столовая. Мы здесь больных лечим. Вот тебе таблетка, набери слюны и постарайся проглотить. Таблетка противная и горькая, прилипла к языку, но Максим решил перетерпеть, и она постепенно рассосалась. Пока мальчик расправлялся с лекарством из глубины палаты снова появилась сестра принесла холодный чай и полупаковки галет на бумажной упаковке написано нарком пищепром ссср глав спирт почему глав спирт вот мать твоя отказалась галеты твердой размочив чая вечер погрузился в полудрему вместе с госпиталем. все стихло так необычно Слышать тишину. Максим пил чай, ел серые галеты, старался все время смотреть на мать, потом прилег, чтобы проверить, сможет ли ее видеть. До матери три койки нет, лежа ему не видно, заслоняет чья-то всклокоченная голова с острым подбородком. Мальчик снова сел и, пока доедал ужин, решил... Ночью будет подниматься на локтях, чтобы наблюдать за мамой. Она по-прежнему лежала на спине и не двигалась. Тогда он встал босиком на холодный пол и, дрожа всем телом, подошел к ее кровати. Тень от штор сдвинулась влево, показались черные облака, и вот, наконец, мать пошевелилась, подняла колени Ее вздох был глубоким и очень спокойным. Мальчик вернулся и лег в свою койку. Глядя в темноту, притаившуюся под потолком палаты, он думал о том, что война скоро закончится, и они с мамой и братиком приедут домой, в Ленинград, пойдут в гостиный двор И мама купит ему мороженое, вафельный стаканчик. А потом папа вернется с войны, они будут вспоминать, что с ним случилось, и всем будет очень хорошо, и уже совсем не страшно. Ленинград. Чудесное слово, сиявшее во тьме, как елочное украшение. Почему-то вспомнилась Зина. Он подумал о том, что Зина очень красивая, и когда война закончится, он будет уже большой и обязательно женится на ней. Тот, что со всклокоченной головой и острым подбородком, все время ворочался и стонал, мешал ему думать. Максиму уже хотелось хорошенько обдумать, как они вернутся домой, а папа будет весь в орденах, Но этот всклокоченный стонал и стонал, поэтому мальчик укрылся с головой одеялом и незаметно уснул. Во сне грохотало, земля выворачивалась из-под ног и закрывала краем полнеба. Ему приснился хоровод сердитых лиц в теплушке. Потом появился Вовка Шушарин. Они опять сидели за одной партой, только уже не маленькие первоклашки, а большие, как сейчас. Вовка забрал свою коробку цветных карандашей, а заодно прихватил и портфель Максима. — С какой стати я должен это терпеть? — сердито подумал мальчик. — Я уже почти взрослый, но поддаю Шушари, будет знать. Но наподдавать не получилось. Подошла учительница с лицом сестры из больничной палаты, и сердито сказала... — Ишь, какой шустрый! Не вздумай безобразничать здесь, а то ночмет быстро выгонит из больницы. Максим хотел что-то ответить, но не успел, потому что быстро провалился в темноту. Ночь — тот же день, только с закрытыми глазами. Он несколько раз просыпался, вставал, подходил к матери и ждал, пока она пошевелится. Когда Максим проснулся в очередной раз, в окнах уже светилось неяркое утро. На улице шел снег. «Ночь кончилась», — подумал он. Встал, посмотрел на мать, и на душе полегчало. Мать шевелилась, приподнималась и даже будто что-то говорила. Ему хотелось рассказать, как он ночью боялся, ведь она почти все время лежала неподвижно и тень от шторы ползла по полу, и еще о том, что дал телеграмму, и бабушка теперь точно знает, что они в Галиче, и о докторе, который сказал, что их скоро вылечат, но братика придется рожать здесь. Мама все время спала, и поэтому даже не представляет, сколько у него накопилось разных новостей. Но вдруг всклокоченный закричал «Сестра! Сестра! Женщине плохо!» Максим вскочил и увидел, что мать хрипит и выгибается, ее голова вдавилась в подушку, а из-под одеяла видна желтая нога и голый живот. Подошла сестра и тут же убежала и вернулась с двумя санитарами, которые унесли мать на носилках. — Что с ней? — спросил Максим. — Не знаю, что с твоей мамой. — Унесли в родильное, — ответила сестра. Села на постель, обняла его за плечи и заплакала. Максим сказал, что хотел бы пойти с мамой, но сестра объяснила ему, что в родильное пускает только персонал. Он посмотрел на смятую подушку и скомканное одеяло на материнской постели, сохранившее еще ее тепло, и почувствовал странное спокойствие. — Все, нет больше моей мамы, — подумал Максим, — так безразлично, будто... Не он об этом подумал, и будто не о своей матери. Встал и на ватных ногах пошел из палаты в коридор. За ним бросилась сестра и поймала за рука в больничной рубахе. — Куда побежал больной? — сказала она. — Тебе надо лежать. — Мне надо ехать дальше, — ответил мальчик. — Верните пальто и другую мою одежду. Сестра продолжала о чем-то говорить, но ее слова не доходили до него. К Максиму подходили какие-то люди, смотрели на него, прикладывали платки к глазам. Незнакомые женщины в пальто и сумками спрашивали, в чем дело, что, его мать умерла, еще нет, а почему он такой? Сестра что-то им объясняла. Максим сидел на деревянной скамье и дрожал от холода. Ему было безразлично и совсем неинтересно, почему суетились и заглядывали в глаза все эти незнакомые дяди и тети. Мрак ночи догнал его днем. «Приеду в Свердловск», — подумал он, — «а на вокзале будут бабуля с мамой. Все как прежде». «Да, и с ними будет мой братик. Мы встретимся, и всем снова будет хорошо. Интересно, как мама доберется до бабули раньше меня? Она же еще здесь. Почему я решил, что больше ее не увижу? Почему тогда плакала сестра? Нет, не такая уж эта сестра плохая. Да как же это? Они ведь оба здесь». Сашка точно здесь, и никак нельзя уезжать. Папа сказал, я за них отвечаю. Жаль, мама не узнала обо всем. Теперь, наверное, не увижу ее. Надо оставаться, потому что кто тогда присмотрит за братиком? Он уже не малыш несмышленый, понимал. Его мать, скорее всего, умерла, но был уверен, она все равно встретит его на вокзале в Свердловске. А ему надо обязательно привести туда братика. Вот мама-то обрадуется. Сестра взяла мальчика за руку и отвела к кровати. — Тетя, узнайте, когда братик родится, — сказал он сестре. — Вы же его как-то запишете? «Так его Сашей зовут, не забудьте, только не ошибитесь!» Сестра ничего не ответила, крепко обняла мальчика и поцеловала в голову. Какие люди попадались! Даже денег не хотели брать! С трудом рубль удалось им втиснуть! Три буханки хлеба и кусок домашней колбасы в холщовой сумке на плече, бидончик молока и целое ведро вареной картошки. Даже немного подсолнечного масла хозяйка подлила. Юля вне себя от радости. Дети наедятся в досталь, да и взрослым немало останется. Решила идти не по тропе, а напрямую через луг. Так быстрее. «Эх, прекрасная трава нынче уродилась!» И мятлик с Тимофеевкой, и клевер, и машины горошек, и зверобой. Юля любила и знала каждое растение, каждую травинку. Вот уже и подводы видны, По той, вон, второй. Она Леночку оставила, велела Игорьку ни на минуту глаз с нее не спускать. Сейчас-сейчас нарежем колбасы, хлеба, да с картошкой. Картошка-то теплая еще и молоко парное. Вот шмураки обрадуются. Хорошие люди достались попутчики. Ничего не скажешь. Все поровну. И хлеб, и радость. И горе тоже. И эти туда же. Думала, избавились уже от них. Летят сволочи. Низко-то, низко совсем. Как они сюда попали? Фронт с авиацией позади остались. Думала, хоть здесь отдохнуть от налетов. Две машины в воздухе. Хорошо, что не бомбардировщики. Издалека видно. Юля узнала самолеты Рамы. Самолеты-разведчики Фокке-Вульф. Разведчики. Но бомбы у них тоже вполне могут быть. Откуда эти мальчишки все знают? Что ее Игорек, что Ленька-Шмурак. У каждой Рамы, сказали, могут быть небольшие бомбочки. Так, дополнительно. Это не их задача. Прямо на подводы летят мерзавцы. Какой интерес разведчикам в наших подводах? Крыльями качают. Не может быть. Не посмеют они. Ничего, ничего, все обойдется. Посмотрят и улетят. Весь день Максим ходил за сестрой. Спрашивал. «Теть, а теть, скажите, что с мамой?» Сестра сердилась. «Чего ты бегаешь, больной?» Принял таблетку? Вот и хорошо. Лекарство принял, поел? Молодец. Аппетит, смотрю, у тебя хороший. Лежи и лечись. Все, что от тебя требуется. До полудня она убегала. Или отмалчивала, сделала вид, что не слышит. А однажды все-таки ответила. — Откуда же я могу знать об этом? Мать твоя в другом отделении лежит. Рожает, наверное. Ближе к вечеру того же дня к Максиму подошел военврач в гимнастерке, Сел на край постели. Внимательно посмотрел на мальчика, потрогал лоб, подержал за руку. — Вроде жара нет. Вовремя мы тебя положили. Скоро станешь в строй, боец. У тебя теперь братик есть. Поздравляю. Слабый ребенок. Видно, что мать не доедала. Но вроде ничего, здоровенький. Ножками сучит и кричит громко. Все как положено. — Вы хоть правильно его записали? — строго спросил Максим. <фу> — Серьезный ты, парень, я погляжу. Как просил, так и сделаем. Сошком запишем, братика, как полное имя-то. — Николаичи мы. Максим Николаевич я, а он — Александр Николаевич. Можно мне их повидать, мама и братика? — На что там смотреть, Максим Николаевич? — Братик твой такая кроха, и двух кило не будет, да еще весь запеленатый, и спит все время. — Хорошо, что вы к нам попали, хороший врач в родильном, и молочная кухня для новорожденных своя, так что не пропадет твой сошок. через недельку чуть окрепнет, вот и повидаетесь. Куда тебе спешить? Лечись пока. — Значит, через неделю? — обрадовался Максим — Отец сказал, что я теперь за всех отвечаю. Заберу маму с братиком и пойдем к бабуле в Свердловск. Какой такой Свердловск? Разве сестра не говорила? Военврач замолчал и задумался. Потом взял мальчика за руку и сказал Держись, боец. Время-то военное. Солдат должен быть готов ко всему. В общем, нет больше твоей мамы. Как нет? У всех есть мама. Мама была и будет всегда. Максим механически повторил. Нет больше мамы. Голос военврача удалялся. В ушах жужжало. Подошла сестра, они вдвоем что-то объясняли мальчику, но он не слышал. Думал о том, что теперь ему придется ехать с малышом в Свердловск. Братика он, наверное, удержит одной рукой, но ведь у него еще чемоданы, два узла. Надо все это донести до поезда и погрузить в вагон. А потом уже не так важно, на вокзале в Свердловске их встретит бабушка. О том, что там их встретит мама, он уже не думал. Максим вскочил с постели. «Дядя врач! А вы научите меня менять пеленки! Нам еще два дня в дороге!» ночмет тоже встал. Объяснил Максиму, что ребенка ему не отдадут. Забрать могут только отец или мать. А отец где? Воюет, наверное. Ну, неважно. Раз жив, пусть приедет и заберет. Или другие взрослые из родственников, если кто объявится. Какое-то время они малыша подержат здесь, а там надо думать, что за учреждение его возьмет. Детсад, ясли. Берут ли они вообще грудничков? У Максима не укладывалось в голове. Брат есть, а мама нет. Ведь если она родила, она и есть родитель? — Раз нет родителей, то и тебя мы не сможем отпустить, — добавил военврач. — Кладить беспризорщину... У нас в Галиче детдом есть, там все-таки кормят детей. Не то что очень, но кормят. И недалеко отсюда сможешь братика навещать. Детдом? Детсад он знает. А что такое детдом? Военврач в гимнастерке двинулся к выходу из палаты. Сестра засеменила за ним что-то, нашептывая на ухо. Максим босиком побежал за ними, но услышал только «Мест нет, не берут выковыренных». «Выковыренные? Это кто? Они, что ли, с братом?» Врач в гимнастерке остановился, с сомнением посмотрел на мальчика и сказал. «Ну, тебе еще долечиваться надо. Побудь здесь сколько-то. Хотя бы неделю там решим. Ребенка покажем, но не сейчас, через несколько дней». Максим подумал, что останется здесь на неделю. За это время, может, и бабуля приедет». Он вернулся к своей постели, лег и стал смотреть в окно. За окном падал снег, снег падал и до того, как мама ушла. Почему он так же падает, будто ничего не случилось? Мыслей не было, но в голове что-то вдруг щелкнуло, а в груди сжалось так, что не продохнуть. Мальчик удивился, потому что никогда еще внутри так не сжимала. За окном виднелось и видно поле, все время одинаковое, белое, а вдалеке та самая труба и столбы, тоже одинаковые. Они убегали к горизонту на ходу, подбрасывая вверх и ловя провода. А еще провода временами исчезали, будто их нет вовсе. Пока он следил за убегающими и исчезающими проводами, Сжимать стало слабее. Мальчик повернулся на бок. Он лежал теперь, подтянув ноги к груди, потому что в ногах лежал портфель, оставленный врачом в гимнастерге с пораненными лягухой аистом. И ему не хотелось касаться ничего чужого. Сон не приходил. Он старался не смотреть и не слушать, что делается в палате, где еще кто-то ходил, Позвякивала посуду, мелькали фигуры сестер и каких-то незнакомых людей. Максим попытался представить, что он здесь один. Нет, не один. В ногах его лежит и спит спеленанный братик. Что это полка поезда, и поезд, покачиваясь, везет его домой, в Свердловск. Потому что его дом теперь там, где бабушка. А мама превратилась в снег. Мальчик заснул, и ему опять снилось, что на перроне его с братиком встречает мама. Он спал и улыбался. Проснулся. Портфеля в ногах уже не было. Он вытянул затекшие ноги, взглянул в холодное, уже потемневшее окно, и сладкий сон мгновенно улетучился, потому что мальчик вспомнил, мама умерла. У него сдавило горло и заболело что-то в голове, у самого лба. Мальчик всхлипнул, из носа потекло, потом всхлипывал все громче и чаще, и одновременно удивлялся, почему он никак не может остановиться, почему все всхлипывает и всхлипывает. Над его лицом из темноты появилась чья-то голова. Максим узнал сестру. — Ты чего, больной? — спросила голова. — Так не годится. — «Ты ведь большой!» Сестра исчезла и появилась снова с куском хлеба. Хлеб с кисленьким повидлом, а на повидле лежали две тонкие серые галеты. Утром Максим вспомнил о тете Юле, которая предлагала поехать вместе в Свердловск. «А вдруг она поможет ему забрать Сашку и добраться до бабушки?» — Я хочу уехать домой, — сказал он доктору, поймав его в коридоре. — Не глупи, боец, — ответил доктор. — Вылечишься и поедешь. — Я уже здоров, — настаивал мальчик. — Где моя одежда? — Не имею права тебя отпустить, только если детский дом откажется от тебя. — У меня здесь тетя Юля живет. Я съезжу за ней. Вы отдадите мне ребенка. — Твоей тете? А ты не обманываешь? — «Дядя военврач, мне все равно надо вернуться. Папа сказал, что я за главного в семье. Здесь мой братик, я за него отвечаю. Не уеду без него, честно-честно». С Мороза вошли двое санитаров, кого-то несли на носилках. За ними в клубах пара в коридор ввалился огромный мужик в овчине. Он постоянно сморкался и громко плакал. «Ладно уже, иди», — согласился доктор. «Только возвращайся». — Время-то какое! Пропадешь, боец! Доктор махнул рукой и ушел за носилками, а сестра буркнула мальчику. — Жди здесь! — и тоже ушла. Вернулась через двадцать минут и повела Максима в знакомую темную коморку. Вынул из мешка его мятую одежду, и он начал одеваться. Потом достала из другого мешка длинное мамино пальто, пуховой платок, фетровые боты и закрутила все в узел. «Платье матери тебе не отдаю, нам еще хранить ее надо», — сказала сестра. «Хоронить?» — сказала, как будто просто об ужине. «Вещи мамы не возьму. Я обещал дяде врачу вернуться с тетей Юлей. Потом заберу». «Зачем таскаться с лишним узлом?» — спросил мальчик, но сестра ничего не ответила. Максим нашел в кармане записку с адресом тети Юли, Все буквы пошли потеками. То ли от снега, а может, и вправду отпаривали как-то. Зачем пальто-то парить? Адрес все-таки еще можно прочесть. Вот и хорошо. От записки пахло лекарствами. Сестра долго писала что-то на одной бумажке, потом на другой, расспрашивала мальчика его имя, откуда и куда едет, потом зачем-то убежала, вернулась и показала, что на бумажках появились чернильные печати. — Все, все забирай и не думай отказываться. Вещи матери тоже. А если не вернешься? — Тебя нет, а мне отвечать? — Должна быть бумага, что ты все забрал. И билет свой не потеряй. Распишись за одежду обувь. А деньги пересчитай, — сказала она и сунула в карман мальчику бумажку с печатями. Максим не стал пересчитывать, расписался и пошел к выходу. Опять в который раз он почувствовал, что остался совсем один. Автобуса не было. Ему не хотелось ждать. Мальчик шел и думал. Пойти на вокзал и поехать за бабушкой или все-таки разыскать тетю Юлю? Тетю Юлю быстрее получится. Почему так тяжело идти? Ночью навалило снегу, а он задумался, сбился с тропинки и теперь на каждом шагу проваливался в сугроб. Максим был уже мокрым от пота, но правая рука, которой он прижимал к себе мамину одежду, совсем замерзла. А вот и труба! Она теперь стояла как бы на громадном сугробе, вся и разукрашенная, словно новогодняя елка. Мальчик прошел мимо и вспомнил, как вчера стоял здесь и держался рукой за проволоку. Максим залез в подошедший автобус. Там было жарко, он снял варежки, расстегнул крючок воротника. Стало холодно, и он снова застегнул крючок и руки сунул в карманы. Давишнюю площадь перед деревянным вокзалом стало не узнать. Все засыпало снегом. Вокзал казался совсем низеньким, другим. У каменного здания с двумя большими кранами, тоже почему-то сжавшегося от холода, очередь стала какой-то не такой. Бабок, продающих рыбу и картошку, не было. Он вытащил тете Юлину записку, осмотрелся, Нашел купол какого-то собора, побежал через площадь и оказался на узкой улице, среди ветхих деревянных бараков, заметенных по окна снегом. Улица была пуста. Он прошел еще немного, и у покрытой скользким льдом водонапорной колонки увидел двух девочек, подружки или сестрички, игравших с собачкой. — Где улица Октябрьская? — спросил он. Девчонки, сестрички, наверное, удивленно посмотрели на него, рассмеялись, убежали во двор и закрыли калитку. А собака оскалилась, залаяла и попыталась цапнуть его за пятку. Мальчик кинул в нее ледышку, собака взвизгнула и убежала. Сестрички вернулись вместе с теткой в валенках и в военной ушанке. Та стала кричать, а проказница тем временем незаметно строили ему рожи. — Где улица Октябрьская? — тихо спросил он. Тетка почему-то успокоилась и перестала орать. — Тебе надо в другую сторону, — объяснила она. — Иди на вокзальную площадь и садись на автобус в сторону больницы. — Поеду к бабушке, раз тетю Юлю не найти, а потом с бабушкой вернусь, — решил Максим. Вернулся на площадь и вошел в здание вокзала. В переполненном вокзале все пытались пробиться к кассам. Мальчика толкали и сжимали с разных сторон. Он понял, что до заветного окошка не добраться. Еще и мамины вещи потеряет. Его прижало лицом к какому-то ватнику. И пока их мотало вместе, мальчик успел привыкнуть к этому ватнику защитного цвета с кисловатым запахом сырости. — Дядя, закомпостируйте мне билет, — попросил он ватника, когда обоих выбросило водоворотом на свободное место. Тот мельком взглянул на мальчика и продолжил морщись потирать ушибленный об угол локоть. Максим обещал ему заплатить, а дядя ответил, чтобы он вначале сопли вытер. «Тоже мне богач!» Ватник снова ринулся в толпу. Мальчик вспомнил, что его вещи остались у женщины в железнодорожной шинели, и пошел ее искать. Долго ходил по перрону, женщину не нашел, замерз и пошел греться в зал ожидания. Может, он сейчас встретит здесь тетю Юлю, и тогда все решится само собой. Но тетя Юля не появилась. Мальчик еще раз попросил помочь ему, вначале дядьку в ватнике, потом другого в кожаном пальто. Плохо и тоскливо одному. Захотелось есть, и он решил вернуться в больницу. Во-первых, обещал дяде ночмеду. Во-вторых, все-таки надо навестить брата побуду пару дней посмотрю братика потом пойду за бабушкой решил он когда мальчик вернулся его место оказалось занятым все больницы в городе переполнены из за эпидемий взрослые больные из его палаты убедили врачей что надо подержать максима в больнице еще три дня потому что он пока не выздоровел положили в коридоре ждали когда кто нибудь помрет Брата Сашу удалось повидать на следующий день. Особо восхищаться не было времени. Главное — научиться бы его пеленать и кормить. Немолодая сестра из родильного удивилась. — Все покажу, только зачем тебе? — Мамы нет, — ответил Максим. — А нам двое суток до бабушки ехать. Кто за меня это сделает? Я все должен уметь. — Ловкий ты парень. Вечером приходи, еще поучишься, — сказала сестра после первого урока самостоятельного пеленания и кормления, а сама подумала, ему бы еще о лодочке по лужам пускать. Соседи по палате жалели Максима, расспрашивали, что он собирается делать. Может, не надо за бабушкой ехать. Уехать уедет, а сюда вернуться. Ни ему, ни бабули не разрешат. Война! — Поезда на запад переполнены, фронт, не дают билеты. Ходят только специальные поезда, на которые нужен особый пропуск. Чей-то дедушка месяц хлопотал, чтобы получить разрешение на выезд. «Нет, не дадут им Свердловский билеты на Вологду», — объясняли перевязанными бинтами соседи. «Лучше же ему здесь оставаться, и братика сможет навещать. А где остаться?» Недалеко от станции есть служба, где регистрируют эвакуированных. Надо проситься в управление трудовых резервов. Пусть пошлют в специальность получит и работать для фронта сможет. Койку дадут, да и питание у них хорошее. На следующий день собрали ему сухари в дорогу, а как выписали из больницы, во второй уже раз поехал он знакомым маршрутом к вокзалу. Пока там расспрашивал, узнавал, где регистрируют блокадников. Его остановила милиция. Старший в сене с коротко подстриженными усами посмотрел справки из больницы и приказал постовому проводить мальчика в пункт регистрации. Пусть его определят куда-то, на довольствие поставят. Но там в картотеке сведения о его семье и о нем самому не оказалось. «Дяденька милиционер», — сказал Максим. Проводите меня в управление трудных резервов. Не трудных, а трудовых. Некогда мне тобой заниматься, ответил постовой. Я должен на вокзале стоять, за порядком следить. Иди бы он по той улице. Здесь близко, минут пять ходу. Справа увидишь вывеску. Читать умеешь? Ну тогда беги. Улица, деревянные столбы и фонари, снежное крошево. Вот и управление трудовых резервов. «Действительно недалеко». Приемный рыжая мордатая секретарша. Документы смотреть не стала. Узнав о цели прихода мальчика, сказала, как отрезала. «Начальника нет! Прием в училище закончен! Иди отсюда! Здесь тебе делать нечего!» Максим сел рядом, снял шапку, положил на пол узел с вещами мамы. «Извините, тетя, мне спешить некуда. Посижу, пока не пойдет начальник». Рыжая начала орать на него. В это время ее вызвали, и она нырнула в одну из дверей. Максим осмотрелся. Напротив был кабинет, на двери табличка «Начальник управления». Он встал и зашел в эту дверь. Начальник не удивился, принял его душевно, выслушал, спросил, как он будет учиться в ФЗУ, если не знает, что это такое. — А это фабрично-заводское училище. Туда берут с четырнадцати. А ему, — посмотрел в бумаге, — еще одиннадцати нет. Вот так-то. Потом подумал и сам же ответил. — Ничего, ты, парень, серьезный, справишься. Без родителей все равно призорником станешь. А так пары рабочих рук для фронта больше. Вызвал секретаршу. Рыжая зашла и, увидев мальчика в кабинете, потеряла дар речи. Максим получил направление в ремесленное училище, определили в группу токарей. Ему все понравилось, и мальчишки, и условия, и еда, и учеба, но пробыл он там недолго, всего несколько дней». Юля узнала рамы, самолеты-разведчики фоки вульф У каждой рамы могут быть четыре небольшие бомбы по 50 килограмм. Бомбардировка лишь до к разведке. Это не их задача. Крыльями качают. Посмелись, рвятники. Летят бомбы, одна из них рядом с детьми. «Беги, Юля, беги! Не может быть!» Леночку накрыло, снесло голову осколком. Мальчик цел вроде, ничего не видно, бледный только, бледный как мел. Почему ты не двигаешься, Игорек? Наверное, контузия. Да нет, он жив, не дышит. Очнись, Игорек, это я, твоя мама! О, горе мне, горе, бедные дети, почему вы меня покинули? Подбежали шмураки на Юлечка. Його в жне немае нами Пора не майже непомітно. Крохітный осколок и точно висок. Дым рассеялся, рамы улетели, а как дальше жить и дышать? Не плакала Юля. Внутри будто все онемело. Не вспомнить ей уже, что было дальше. Как села на поезд, как добралась до Галича, как от вокзала пешком с вещами к дому дяди Кузьмы, как отыскала дом, будто все само собой произошло. В памяти сохранилось только, что подошла к дому и открыла вначале калитку, а потом дверь. Деревянный дом тревожно скрипнул. Морозное ноябрьское утро. Дядя сидел у окна на кухне и чинил сапоги. Вошла и сказала. — Здравствуйте, дядя Кузьма. Он, не отрываясь от работы, ответил. — Здравствуй, здравствуй, матушка. Ну что тебе? Проходи. К Юле не повернулся. Потом поднял голову. «Ну что стоишь? Чего надо говори. Лампочка мигнула, свет померк в комнате покой и чистота. Юля сосредоточенно разглядывала чистые половики, будто пыталась привязать себя к чему-то основательному и настоящему, чтобы не улетучиться. Она лишь тихо повторила. «Дядюшка Кузьма, Тот внимательно посмотрел на нее. Юлька, ты, а где дети? Ничего не сказала Юля, прижалась лицом к его плечу, затряслась всем своим сильным, красивым телом, слезы нашли, наконец, выход и полились ручьем. Обнял дядька племянницу, и словно ребенок долго и безутешно плакал. Вместе с ней.